Сегодня и навсегда. Волшебный аромат еловых веток и искристая шампанское в бокале. Шикарно накрыт праздничный стол, и я. Гриша подхватил меня на руки и закружил по комнате. Не одна. С любимым мужчиной никогда раньше не праздновала старый Новый год, но Гриша настоял. Я оглядела шикарный стол. Сегодня мне не пришлось готовить самой. Мы всё заказали из ресторана. Первый удар курантов мы подняли бокалы, Вера. Выходи за меня замуж. Над днём моего бокала что-то блеснуло. Четвёртый удар курантов. Я выпила шампанское и взяла в руки изящное колечко. Ты согласна? Впервые за всё время у него дрогнул голос. Да. Гриша наклонился ко мне. Больше ударов курантов я не считала. Мы целовались долго, сладко, голова кружилась от этого мужчины, сердце заходилось в груди, душа пела от счастья. <къем> Я отпрянула от Гриши. За нашим столом сидели двое. Витя, нет, этого мужчину объединяло со знакомым мне пареньком только внешнее сходство. Виктор, от него веяло силой и чем-то древним. Рядом с ним сидела Маша. С ней тоже произошла метаморфоза. Статная девушка с белокурыми гривой волос, с чуть бледноватой кожей и ярко-красными губами была настолько эффектной, что поражала с первого взгляда. Я пришёл. Виктор поднялся, и я почувствовала себя неуверенно под тяжёлым взглядом. Уладить некоторое недоразумение, произошедшее между нами, защитник. Большая честь видеть самого Виктора. про родителя вампиров за нашим столом слегка поклонился Гриша. Мария, продолжал Виктор, оказала мне большую честь и согласилась стать моей женой. Огромный бриллиант блеснул, когда девушка подняла руку, демонстрируя массивное украшение. Недоразумение улажено, кивнул Гриша, шампанского. Я посмотрела на Машу, она не сводила влюблённых глаз с Виктора. перевела взгляд на меня и взвизгнула: "Вера!" Она подскочила ко мне, обняла: "Пойдём, я тебе всё расскажу". Меня спаз звонок мобильника. "Мама!" На весь экран улыбающееся личико моей дочки. "Мама, а у тебя уже наступил старый новый год?" "Да, малышка", улыбнулась в ответ. "Уже наступил. Представляешь?" заговорщически прошептала моя девочка. "Мы уже завтра летим к тебе, и знаешь, кто летит с нами в одном самолёте?" Малышка сделала театральную паузу и выдала: "Мой одноклассник, оказывается, продолжала дочка. Он отдыхал совсем недалеко от нас, представляешь?" Я кивнула, толкнув её незаметно Гришу локтём в бок. "Ты встретишь нас завтра?" "Конечно, встречу, родная." Дочка отключила видеосвязь. "Мы вместе встретим", прошептала я и прижалась к моему мужчине. "Я люблю тебя. Я люблю тебя сегодня." навсегда. Конец.